Глава 9. А чёрт, простонал я и рассмеялся в полголоса. Кто бы мог подумать, что затхлый запах старых тряпок, моющего средства и собственной крови может быть так приятен. Я лежал на груди какого-то мусора, неприятно колющего спину, но был жив. Говорят, сон это маленькая смерть. Так вот, нифига подобного. Очнуться после воскрешения. Это совсем не то же самое, что и проснуться после глубокого сна. Я пришёл в себя с криком, застрявшим в горле, с дикой болью исчезнувших ран, с пониманием того, что конец был близок и ещё одна ошибка может стать последней. Тише, тише, приговаривал я, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Организм не был счастлив от таких встрясок, но сейчас это не казалось важным. Даже сам факт того, что я всё ещё жив, заставлял двигаться вперёд. Я оставаться здесь рядом с двумя спрутами, оккупировавшими школу, нельзя. Мельком глянув на скрытый интерфейс, я понял, что он почти не поменялся. Разве что покрылся небольшой дымкой, но это могло быть из-за освещения. Раскрывать и всматриваться в него не было времени. Не знаю, сколько минут прошло с моей смерти, но если твари перегородят коридор из этой коморки мне не спастись. Наскоро осмотрев свои пожитки, я с облегчением вздохнул. Сабля и кристаллит всё ещё были со мной, а остальное и заменить можно. Заживав последний шоколадный батончик, я выпил всю воду, почти литр. Жидкость словно впиталась в горячий песок. Всё же строительный материал для тела был необходим. Пора уходить. Сам себя подгонял я, понимая, что каждая минута в заперти уменьшает мои шансы на выживание. Собравшись с духом, я осторожно нажал на дверную ручку и чуть отодвинул её оставляя минимальную щель, чтобы осмотреться. Первое, что мне бросилось в глаза лестница на второй этаж. Она находилась метрах в пяти от меня, и если сбросить рюкзак, я смогу допрыгнуть до неё одним телепортом, не выходя в коридор. Но стоит ли это того? Ещё чуть приоткрыв створку, я огляделся по сторонам. Похоже, спрут пока был занят телом одержимого, а значит, у меня есть время. вначале надо разобраться с шумом. В прошлый раз я погиб из-за топота собственных ботинок, и больше такого повториться не должно. Наплевав на вонючий внешний вид, я обмотал берцы несколькими слоями половых тряпок. Сцепление чуть потерялось, но зато даже при желании теперь топнуть было очень проблематично. Телепорт сработал как надо. Я приземлился почти бесшумно и прокрался к лестнице. Поднимался не спеша, давая себе возможность оглядеться и прислушаться к окружающему миру. Яблоня во дворе неплохо освещала коридоры, но отвлекала прилично, всё время маня взгляд. Она своим светом будто говорила: "Дар здесь, только протяни руку и он твой". Так что я с трудом удерживал себя от соблазна телепортироваться в колодец и подбежать к дереву. Но делать этого было нельзя категорически, по крайней мере, прямо сейчас. Поднявшись на второй этаж и не обнаружив противников, я подошёл к окну и посмотрел на яблоню ещё раз. Крошечное метров полутора деревце выросло посреди бетонной площадки. Трещины в покрытии разошлись во все стороны, словно их пробило мощным взрывом. Из расщелин поднималась высокая трава и какие-то цветы. И в самом деле, крошечный кусочек рая в жуткой реальности. Вокруг этой растительности сиял золотой ореол метров двух диаметром. А вот дальше не нужно быть гением, чтобы понять, что за плотный туман лежал по всей остальной площадке. Спруты или один гиганта занимали весь остальной двор, покрывая его пеленой дымных сгустков. Любой, кто сунется туда, быстро окажется разорванным на части и сожжённым. Единственный шанс телепортироваться прямо к яблоне, а затем обратно, и надеяться, что сдерживающие твари золотое свечение не рассеется, если сорвать плод. Яблоко висело на самой высокой веточке цветущего дерева, демонстративно торчало на вершине, показывая себя всему миру. Можно было попробовать натянуть страховку между окнами третьего этажа и, свесившейся головой вниз, сорвать плот. Но что-то мне подсказывало, что щупальца спрутов вполне могут достать и до второго, и до третьего этажа. Уж больно здоровые были твари. Какие у меня ещё есть варианты? Прыжок в один конец я не рассматривал. Что за от раздумий меня отвлёк грохот взрыва, пробившийся даже через вой ветра. Вспышка озарила непроглядную бурю. А вслед за ней показалось ещё несколько. С пожара шли от парковки между зданиями. Похоже, кто-то решил устроить фейерверк, и у него неплохо получилось привлечь внимание тварей. Несколько спрутов сдвинулось ко мне, освобождая противоположный угол. Вонзая в бетон свои костяные клинки, они подтягивались, чтобы забраться на первый этаж и тем самым перекрыть мне путь к отступлению. Но в то же время они открыли крошечное окно возможностей. Ведь туман в противоположном углу расступился. Не собираясь упускать шанс, я начал оббегать дворик, когда с той стороны выскочила фигура в камуфляжной форме. Человек выпрыгнул через окно и в пару секунд оказался у яблони, скрывшись под её защитным куполом. Недолго думая, он сорвал с ветки плот и, сдвинув вниз шарф, засунул его в рот. Свечение мгновенно погасло, и десяток щупалец ударил в одну точку. Лавкач, припав к земле на четвереньках, бросился обратно, пропуская выпады костяных клинков над головой, но дорогу ему преградил целый лес шипастых отростков. Парень оказался в ловушке и в следующую секунду должен был умереть. "Молния! Я хочу управлять молнией!" повис голос заорал Артём, мечась между клинками. А спустя всего мгновение его достало сразу несколько когтей. Тело парня вдрогнуло от ударов. Брызги крови облаком вышли из спины, а затем во все стороны от него ударили разряды. Из тумана выскочили десятки шипованных отростков, как тесты и щупалец. А затем они опали, словно плети или толстые верёвки. Спруты на несколько мгновений оказались совершенно беспомощны. Вот только Артёму от этого было ни горячо, ни холодно. Он продолжал висеть, нанизанный на костяные клинки. Дебил выругался я, активируя телепорт и одновременно доставая саблю. Оказавшись возле парня, я нас скоро перерубил отростки, взвалил его истекающее кровью тело и побежал к окнам, одновременно активируя телепорт ещё раз. Но прыгать вслепую не пришлось. Меня уже встречало несколько протянутых вниз рук. "Слава, эвакуатор здесь!" радостно крикнул мужской голос, и я чуть не послал его матом. Нас втащили в коридор школы, но я не собирался останавливаться. Быстрее, они вас слышали, тихо скомандовал я, не снижая скорости бега. Топот позади прямо говорил, что ничего хорошего из побега не выйдет, но я решил рискнуть. Все твари прятались ближе к яблони, а значит, на третьем их быть не должно. Поднявшись на самый верх, я вломился в первый попавшийся кабинет, и, убедившись, что он свободен, бросил Артёма на учительский стол. Лечите придурка, я попробую их отвлечь. И заткните ему чем-нибудь рот, чтобы не орал, сказал я, выглядывая обратно в коридор. Так и есть. Спруты двигались на запах крови и шум. И сейчас, благодаря героическому дебилу, на мне крови было достаточно. Подхватив стул, я выскочил наружу и прикрыв дверь, бросился в противоположную от класса сторону, дубася им по стенам. Работало отлично. Несколько ускорившихся спрутов тут же пустились в погоню, и мне удалось увести их в сторону от импровизированной операционной. Вот только на уловку начали стягиваться и те твари, что ждали меня на первом этаже возле разведанного выхода, а погоня медленно, но верно настигала. Из туманного облака твари превратились в лес щупалец, рывками двигающих их скрытое тело. Я не мог не то, что остановиться, даже направление движения поменять. А коридор впереди не имел никаких разветвлений, только одинокое окно с выбитыми стёклами и старой пластиковой рамой. Оглянувшись, Я не увидел позади даже просвета. Столько щупалец выпустили твари. А значит, путь у меня только один. Разбежавшись, прыгнул со скалы, заорал я, выкидывая стул и на ходу доставая верёвку. Вот я был, и вот меня не стало. Набросить верёвку на окно, защелкнуть карабин вперёд. Пока, падать. Оттолкнувшись, я прыгнул, но не вниз, а чуть в бок. Ветер тут же подхватил меня, закидывая ещё дальше. И я успел вцепиться в стену за секунду до того, как первый из прута с грохотом пробил окно и наполовину вылетел наружу. Его сородичи затормозить тоже не успели, и вскоре первая из тварей рухнула вниз, выдавливая словно из тюбика. Веревка дёрнулась со свистом, скручиваясь, и в последнее мгновение я успел отстегнуть карабин от пояса. Спрут, оказавшийся внизу, бил во все стороны щупальцами в поисках добычи его сородичи высунули свои языки в окно, пытаясь поймать мой запах. Пока я находился вне здания, ветер прикрывал меня от всего, но группа рейдеров оставалась внутри. "Может, ну их этих идиотов", пробормотал я, прикидывая дальнейший маршрут. "Ну, сдохнут и сдохнут, всякое бывает", я выругался, но подтянувшись за в ближайшее окно. Как бы мне не хотелось оставлять группу в здании было нельзя, и не только потому, что они единственные выжившие О которых я знал. Нет, это не было определяющим. Артём, единственный получивший дар и, возможно, переживший это. А если так, то вместе мы сможем разобраться в его работе и устройстве куда лучше. Да и в конце концов, если он умрёт, его дар превратится в аномалию, и мне придётся искать полностью изолированный костюм, чтобы добраться до ядра. А так мне его даже помогут доставить до базы. Если, конечно, я сумел приманить достаточно тварей, и кабинет с людьми всё ещё находится в безопасности. Когда уже собирался выйти из класса, я краем глаза уловил движение, но не стал бороться с появившимся призраком, а просто захлопнул перед ним дверь и быстро телепортировался в противоположную от спрута в сторону. Пусть поскребётся. Может, выиграет мне немного времени, а но сейчас сой как ценно. Тряпки на ботинках промокли и оставляли следы. На прыжки телепортом по три метра не оставляли тварям шансов. Я же старался передвигаться только с помощью способностей даже на третий этаж влетел, не касаясь лестницы. С каждым разом получалось всё лучше, хотя я всё ещё опасался застрять где-нибудь в стене. В крошечном школьном дворике шла настоящая драка. Твари, лишившиеся добычи, решили выпустить пар, а возможно, просто слишком проголодались. Два спрута зажали третьего, рубя его щупальца своими клинками множество мельтешащих в воздухе конечностей переплеталось, их обрывки пропадали в тумане, отрезок искряжет стоял такой, что я не боясь добрался до нужной двери. Дёрнул за ручку. Закрыто. Выругавшись про себя, я тихонько постучал три раза, затем два коротко и снова три. Условный сигнал поняли без проволочек, и вскоре раздалось щёлканье открывающегося замка. Я проскользнул в приоткрытую дверь, и её снова заперли. Я заметил, что один из выживших тут же подсунул под дверь тряпку. Умно. Так изнутри будет доноситься меньше шума и запах не пойдёт. Как он? спросил я, глядя на лежащего в крови Артёма. Выживет, коротко ответил один из мужчин, вытирая руки спиртом. Я не врач, так что нормально операцию провести не смог, но его раны заживают прямо на глазах. Только попади твари чуть ближе к сердцу, даже это его не спасло бы». Хожат туда ему и дорога, придурку, спросил другой рейдер. Мы же чуть все не погибли из-за его придури. Какой ляд он попёрся за этим яблоком? Лучше скажите, что вы тут вообще забыли? спросил я, аккуратно выглядывая в окно. Договаривались же, на вас ближайшие корпуса, на мне дальний. Не знали, когда ты пройдёшь? ответил самый крепкий из группы. Нашли надпись в кабинете завуча начальных классов, что школьников собирают в главном корпусе. Я отсюда будут эвакуировать в более безопасное место. Но, похоже, даже сюда дошли не все. По крайней мере, следы крови мы нашли и в подъездах соседнего здания, и в проходном переулке. И если кто-то и спасся, то немногие. Спруты охотятся по звуку и запаху, но идут на скопление людей, заметил я, присаживаясь возле Артёма. Если твари добрались сюда раньше, чем люди ушли, выживших не было. Может, дети и в самом деле удалось спасти? Не сдаваясь, сказал проводивший операцию мужчина. Был же момент в урагана, когда ветер стих. Если тогда они нашли или подогнали автобус, если сумели убраться отсюда, то вполне могли найти безопасное место и там укрыться. Есть ли такое место вообще? тихо заметил старший группы. Должно быть, иначе зачем вообще дёргаться? Можно лапки сложить и помирать, возразил зашивавший Артёма мужчина. Нет, надежда всегда должна быть. Сергей говорил об Академии Генштаба, сказал я, пытаясь поддержать собеседника. Вроде Институт МВД тоже был неподалёку. Точно. А ещё военные части, училища, да тот же штаб управления внешней разведки, согласился полевой медик. И всё это находится относительно недалеко от нас, от 7 до 10 километров. Там точно должны были выжить служащие и военные с оружием. Они придумают, как бороться с тварями. Может, и придумают, только пока нам своей головой покумекать надо, возразил старший рейдер. «Бегунка можно переносить, а то оставаться в логове твари дурная затея. Надо как можно скорее сворачиваться. Наверное, можно, не знаю, я же не врач, оценить реальность повреждения не могу. "А повязки на месте", ответил мужчина. "Я помогу вам его спустить, а дальше сами", сказал я, поднимаясь. "Еда есть? Батончики питательные, шоколад". "А то у меня всё закончилось." "Сладкаяшка?" хмыкнул переспросил возглавлявший группу. "Найдёшь парочка. Сам-то что, дальше планируешь делать? Не хочешь с нами домой вернуться?" "Нет, вначале проверю кабинет директора. Если их и в самом деле эвакуировали, могли остаться какие-то записи. Нужно проверить," ответил я, забирая продовольствие и бутылку с водой. "К тому же, один я доберусь без проблем." "Ладно, тебе виднее," согласился старший. Так, будем спускаться. Я прокину двойные верёвки, закреплю их снизу, чтобы меньше болтались. После скручу всё, а то опять про потерял шнур, ответил я, готовя крепление. Одевайтесь и поехали. Думаю, минут десять у нас есть. Ошибся совсем немного, в три раза. Спуск всей группы из пяти человек занял полчаса. Артём я переместил куда быстрее. После пришлось ещё несколько минут потратить на то, чтобы свернуть верёвки и крепления. У меня они стали расходником, и такими темпами в критической ситуации я могу оказаться без снаряги, а этого допускать никак нельзя. Когда я оказался в коридорах школы, дворик вновь был занят туманом. Разрывов между тварями почти не было видно. Они плотным кольцом обхватывали яблоню, но я сумел примерно разобрать их количество. Три или четыре при том, что вначале их насчитывалось 7. Одну, значит, выгнали наружу, и ещё одну сожрали, разделив между собой. Невесёлая у местной живности судьба. Выходит, что когда более доступная пища вроде людей кончится, они начнут есть друг друга. Поскорее бы. Найти кабинет директора не составило проблемы, хотя тот и находился довольно близко к гнездовью тварей. Да и двери вскрывать не пришлось, они были распахнуты. Но в отличие от других помещений, это оказалось зарешочено. Удовлетворённых мыкнув, я закрыл за собой дверь и начал обшаривать кабинет. На первый взгляд, никаких признаков оставленного сообщения не было ни на столе, ни в его ящиках. Судя по всему, кто бы здесь раньше не управлялся, отвлекаться от своей задачи, чтобы оставить послание непонятно кому он не стал. Зато я нашёл кучу мобильников, похоже, отобранных у детей за плохое поведение. Батарейки во всех давно сели, но я на всякий случай сгреб их в отдельный подсумок. Аккумуляторы могут пригодиться, да и прочесть последнее сообщение не будет лишним. Припасов в привычном смысле я не нашёл, хотя коллекцию золота пополнил. Теперь можно было уходить обратно на базу, тем более что Артёма оттащит именно туда. Но была ещё одна вещь, с которой я хотел разобраться как можно скорее. Улыбающееся рожаца два черепа, телепорт и кристалл с молнии. Сила 6 из 18. Выносливость 5 из 18. Скорость 5 из 18. Интеллект 5 из 18. Восприятие 4 из 18. Энергия 1 из 18. Я впервые с воскрешения активировал полный интерфейс и тут наконец понял, что многое изменилось. Не иконки и не их отображение, а моё их ощущение. Теперь я не просто видел их, они стали глубже. И хотя размытость смешала я чувствовал, что за каждый из них скрывается дополнительный смысл. Пытаясь избавиться от тумана, я интуитивно отмахнулся, будто разгоняя дым, и это помогло. Более того, я понял, что уже видел нечто подобное. И сконцентрировавшись на этом образе, успел поймать момент атаки. Тварь всё это время сидевшая в моей голове, в моей душе, попыталась ударить, но оказалась зажата между ладонями. Я понятия не имел, как именно это произошло, но действуя в реальности, совершал тоже действие в собственных мыслях. Или это было больше, чем мысли? Интересно, что ты такое? произнёс я, вглядываясь в призрачную фигуру. Сдохни, животное, ответила мне тварь, оскалив вполне человеческое, хоть и сотканное из тумана лицо. «Вы лишь корм для богов.